Глава 93. Не буди лихо. Мы бежим по густым джунглям всего лишь около 50 ярдов и останавливаемся на краю огромной поляны. В её середине возвышается огромное дерево с сотнями длинных толстых ветвей, растущих из ствола, который мог бы посоперничать по толщине с деревьями, растущими в городе великанов. Мы нашли его. Мы нашли древо горечи и сладости. «Офигеть!» — радостно восклицает Флинт, когда к нему подбегают остальные. «Мы сделали это! Мы всё-таки нашли это дерево!» «Кто бы мог подумать, что мы добрались в такую даль в Эквадор, чтобы найти древо и сладости, и тут оказалось, что это простой вяз!» — говорит Хезер, изумлённо качая головой. «Значит, вот что это такое?» — спрашиваю я. «Вяз?» «Да, я уверена, что это вяз!» — отвечает она. Он выше, чем большинство вязов, которые мне доводилось видеть, но по форме его кроны видно, что это точно вяз. Посмотри, какая она низкая и широкая. Да и его листья не спутаешь ни с чем. Видишь? Они имеют форму кривого овала, одна сторона у них больше и выпуклее другой. Так что это однозначно вяз. Ко мне подходит Хадсон и обвивает рукой мою талию, пока мы все осматриваемся по сторонам. В нескольких футах от дерева находится прозрачное синее озеро, в которое вливается небольшой водопад, и несколько ветвей касаются воды, качаясь под лёгким ветерком. За деревом видна маленькая скалистая пещера, а слева от неё опять зеленеют густые джунгли. Что до поляны, на которой оно стоит, то она усеяна множеством кочек, поросших цветами всевозможных оттенков, которые тянутся к солнечному свету, просачивающемуся сквозь густую листву. Это место имеет идиллический вид, и на меня снисходит спокойствие. Я делаю глубокий вдох и говорю себе, что всё будет хорошо. Нам надо только собрать, как это называла моя бабушка, небесную росу из этого дерева. "А в вязах есть древесный сок?" спрашиваю я Хезер. Она не отвечает, только неотрывно смотрит на дерево, задирая голову всё выше. Собственно говоря, все смотрят на него, будто загипнотизированные, широко раскрыв глаза, восхищенно приоткрыв рты. И я их понимаю. Это феерическое место. Я слегка улыбаюсь, повернувшись к дереву сама и, прислонившись к Хадсону, разглядывая его длинные, нависшие над поляной и увешанные... Я выпрямляюсь. «А на всех вязах столько медовых сот?» — спрашиваю я, выйдя вперёд чтобы лучше рассмотреть их. «Да их тут сотни!» «Скорее уж тысячи», — говорит Мэйси. «Я подхожу ближе и вижу, что она права. Тут сотни медовых сот, они свисают со всех ветвей, и если само дерево и его ветви огромны, то соты разница в размерах. Некоторые из них крошечные, величиной с ягоду». Другие — большие, размером с надувной мяч для игры на пляже. Эти последние свисают с самых длинных и толстых ветвей. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Мне не хочется выступать в роли маловера, — растягивая слова, говорит Джексон, тоже не сводя глаз с громадного дерева. Но это точно древо горечи и сладости. Ведь в этих местах вязы не растут. Вот именно, — отвечает Хадсон. Куратор сказала, что оно никогда не появляется в одном и том же месте дважды. А значит, оно, скорее всего, не из этого леса, верно? «И теперь оно хочет находиться здесь», — тихо произносит Хайзер. «В окружении цветов всех оттенков радуги, на берегу рядом с этим удивительным водопадом. И это прекрасно, не правда ли?» «Да», — соглашается Иден. «Но, думаю, нам надо торопиться, пока это дерево не решило переместиться куда-то ещё». «Как ты думаешь, та роса, которая нам нужна, это мёд из этих сот?» спрашивает Флинт и, скрестив руки на груди, окидывает взглядом соты, из которых нам, возможно, нужно будет выбрать. «Я думала, что это древесный сок», — говорю я. «Но сейчас мне кажется, что ты прав, и это действительно мёд». «А почему Куратор сказала нам, что понадобится флакон, чтобы собрать его?» Удивляется Джексон. «Разве мы не можем просто отломить кусок медовых сот?» «Возможно, они хрупкие?» — отвечает Эйден. «К тому же, сколько его может вытечь и пропасть, если ты просто потащишь этот кусок сот в кармане отсюда до мира теней?» «Не может же это и в самом деле быть так просто. Вам так не кажется?» — спрашивает Флинт показав на особенно крупные соты, висящие всего в футе от земли. «Ведь эти медовые соты так легко сорвать. Они как будто только этого и ждут». «Разве всё в жизни должно быть трудным?» — парирует Хезер. «Лично я буду судить по собственному опыту», — говорит Флинт, качая головой. «И меня жизнь научила тому, что на этот вопрос может быть только один ответ. Да, чёрт возьми, всё». Он прав, и я явно не единственная, кто так считает, потому что Иден подняла голову и, прищурившись, смотрит на это дерево так же пристально, как я. «Да, это не может быть легко», — заключает она, согласившись с Флинтом и со мной. «А вот и может», — настаивает Хезер, подойдя к дереву ближе. «Вряд ли», — роняет Хадсон, но тоже придвигается к дереву. Настороженность в его голосе заставляет меня присмотреться к дереву ещё пристальнее. «Что такого ты видишь, чего не вижу я?» — спрашиваю я. «Дело не в том, что я вижу, а в том, что я слышу». «Чёрт!» — бормочет Флинт, в тревоге округлив глаза, и я понимаю, что то, что слышит Хадсон, слышит и он а также Джексон и Иден, если судить по беспокойству, которое читается на их лицах. У меня мурашки бегут по коже. Ведь только что-то очень серьёзное может устрашить сверхъестественных существ, особенно таких могучих, как мои друзья. Стало быть, если они так всполошились, то, к чему они прислушиваются, и впрямь предвещает нечто скверное, очень скверное. «Что это?» спрашивает Мэйси, потому что она тоже не обладает сверхъестественно острым слухом. «Пчёлы», — отвечает Джексон. «Тысячи пчёл». «Серьёзно? Значит, вот чего вы все так боитесь? А я так вообще ничего не слышу», — говорит Хезер. «Ты не можешь их слышать, потому что это очень высокочастотный звук», — объясняет Хадсон. «Как десять тысяч собачьих свистков...» которые свистят одновременно. «Десять тысяч?» — переспрашивает Хезер, и на её лице вдруг тоже отражается страх. «Это минимум», — откликается Иден и мотает головой, будто пытаясь вытрясти из неё туман. «Сама я думаю, что их больше». «Ну а я считаю, что десяти тысячам пчёл не под силу справиться со сверхъестественными существами», — парирую я. «Чего можно от них ожидать?» «Несколько укусов?» «Есть только один способ это узнать», — говорит Джексон, и выходит футов на десять вперёд. Пустив в ход свой телекинез, он отламывает уголок ближайших сот и по воздуху перемещает его к нам.